но поверила ей лишь наполовину. А теперь я должна задать тот же вопрос вам. — Молоденькой девушке, — сказала я со смехом, — задавать такой вопрос замужней женщине, немного старше ее, непростительная дерзость. И в наказание я не отвечу. — Прошу вас прощения, милостивейшая моя государыня! — воскликнула она, весело обняла меня и поцеловала с шаловливой нежностью.